Говорит Степан столица столицу Нагорно-Карабахской республики на календаре четверг, 2 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Представители Международного комитета Красного Креста посетили заключенных азербайджанцев. Польскому журналисту угрожают в связи с намерением создать фильм о Карабахе. Арцарские команды КВН удачно выступили на Сочинском международном фестивале. Итак, подробности новостного блока. Представители Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе в очередной раз посетили двоих заключенных азербайджанцев и предоставили им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Об этом сообщила представитель пресс-службы миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе Этери Мусейлян. Согласно своему мандату, МККК посещает заключенных для того, чтобы провести мониторинг условий содержания под стражей, обращения с ними, а также для того, чтобы у них была возможность поддерживать связь с близкими, отметила Этери Мусайлян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбас Гулиев и Дирхам Аскеров в 2014 году незаконно пересекли государственную границу НКР, проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. По решению суда Аскеров приговорен к пожизненному заключению, Гулиев к 22 годам лишения свободы. Армяне являются частью европейской цивилизации, и мы обязаны помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал польский журналист Томаш Мацейчук. Он также заявил, что получает угрозы после того, как решил снять документальный фильм о Нагорном Карабахе. «Получаю угрозы в связи с моей позицией по Карабаху. Меня хотят запугать за то, что выступаю за армянский Арцах, за защиту армян от мусульман, которые Уже один раз осуществили геноцид армянского народа. Армяне являются частью европейской цивилизации, и мы обязаны помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана, написал польский репортер. Он также сообщил, что вскоре вновь выступит на российском телевидении, где снова поднимет карабахскую проблему. «Мне плевать на угрозы дикарей, я поляк, я никогда не стану на сторону Турции и Азербайджана против Армении», подчеркнул Мацейчук. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Обильный снегопад последних дней внес коррективы в график дорожного движения. По городу Степанакерту, однако, открыты все дороги. Городской транспорт функционирует в обычном режиме. Что касается дорог, связывающих райцентры и с столицы, здесь есть проблемы с проходимостью дорог. О том, какова ситуация на центральном автовокзале Степанакерта сегодня, сколько автобусов прибыло, мы поинтересовались у начальника отдела эксплуатации Шагена Гаспаряна. Как он Сегодня труднопроходимые дороги были в Гатрудском районе республики. По этой причине не смогли прибыть автобусы в Степанакерт. Сегодня не состоялись рейсы Степанакерт нинги Мартуни. Не функционировали маршруты последующим рейсам. Это была информация на 12 часов дня. По словам Шагена Гаспаряна, те рейсы, которые должны были прибыть, уже прибыли, а те, что не явились, они считаются несостоявшимися. Относительно межреспубликанских рейсов сегодня состоялось три рейса Степанокерт ⁇ Ереван. В целом, сегодня из 38 предусмотренных рейсов не состоялось всего 8. По сравнению со вчерашним днем ситуация на дорогах улучшилась. Такого же мнения и мой собеседник, начальник отдела эксплуатации Центрального вокзала города Степанокерта. Сочи с 10 по 23 января проходил очередной международный фестиваль КВН «Кивин-2017», на котором успешно выступили 200 степанагерские команды. Давид, сколько команд на этот раз приняло участие в фестивале «Кивин-Сочи» вообще и от Карабаха в частности. В этом году на «Кивин» собралось тоже рекордное количество команд. Было зарегистрировано почти 700 команд, но приехало чуть меньше, за 650 Степана Керта, которые представляли Степана Степанокерт, были две команды: дебютная команда Дели Аман, команда с хлебами и солью, которая уже два года выступает в официальных лигах, и это их третий фестиваль был. Ну, как всегда, фестиваль прошел на фоне шумихи, устроенной Азербайджаном, в частности, Министерство иностранных дел, культуры и молодежи Азербайджана, выступили с заявлениями протеста, в которых говорилось о неприемлемости выступления представителей, как они выразились сепаратистского Карабаха на фестивале КВН в Сочи. Отразилась ли вот такая шумиха Азербайджана на самом фестивале? Вы ощущали реакцию Азербайджана или со стороны организаторов, или все проходило в нормальном режиме и ритме? Сколько лет азербайджанские СМИ, МИД, на уровне даже посольства вызывают такую шумиху вокруг фестиваля, когда видят... Команды, которые приезжают из Арцаха Ну уже как-то мы тоже привыкли Ну они любят утрировать Вот все это дело, но на нас Это так особо не сказалось Потому что в отличие от них мы не политизируем Игру КВН, мы просто Любим игру КВН, играем в эту Игру, которая которой многомиллионная аудитория А они вот наоборот Стараются всячески политизировать И всячески помешать Кстати, они даже в своих сетях Поставили какой-то блог, типа Руководство АМИК не допустило наши команды выступить на кивине 2017 ну это естественно просто их фантазия по данной шумихи которую всегда создает азербайджан и азербайджанские сми мы общались с руководством амик Ну, к счастью мы расположили хорошее отношение позитивное отношение к ним спасибо компании амик что она организовывает такие игры КВН в и принимает любые команды ну и последний вопрос как выступили наши команды прошли куда нужно и что ожидает их выиграть в этом году, в течение года Мы выступили, обе команды выступили Довольно таки хорошо, прошли в официальные Лиги и надеемся, что в дальнейшем Наши команды будут показаны В телевизионных лигах Амик Болельщиков много было у наших команд И в течение года будут конкурсы Я так понял, и в конце все это Завершится видимо финальной игрой Для каждой из команд Да, ну болельщиков у армян всегда хватает Любят армян, тем более наши команды Дружелюбные и все нас любят И уважают, и мы вообще в КВНчики Должны любить и уважать друг друга. Команды должны сезон 2017 сыграть в лигах официальных. Надеемся, что дойдут до финала и даже станут финалистами. И по традиции, в 2018 году снова на Сочинский фестиваль в Сочи. КВН движение, которое любят все, и в частности, Степана Керти и Арцаха, ассоциация КВН Арцаха, всячески старается и старалась, чтобы движение КВН не погибло в Степана Керти, и слава богу, оно продолжается. В этой связи хотел бы отметить, что что сегодня мы имеем школьную команду, которая на данный момент выступает в школьной лиге Армении из физмат-школы. И, конечно, радует то, что сегодня молодежь живет в какой-то степени этой игрой. И спасибо всем тем, кто содействует, кто помогает командам Ассоциации КВН. В турецком измере начался один из крупнейших судебных процессов по делу о неудачной попытке государственного переворота в стране, в июле 2016 года. Перед судом предстали 270 человек. Среди обвиняемых бывший генерал-майор турецкой армии Мемдух Хагбилен и исламский проповедник Хехтулах Гюлен, который находится в США, последнего судят заочно, пишет BBC. Оппонент действующего президента Рджеп Тайбердагана Юлен, которого турецкие власти обвиняют в организации военного переворота, находится в США с 1999 года и отвергает все обвинения. Ранний суд выдал ордер на его арест. Суд проходит в тюремном комплексе с соблюдением строгих мер безопасности. Все присутствующие проходят проверку. Через два контрольных пункта за территорией тюрьмы следят беспилотники и патрульные с собаками. Борец греко-римского стиля Карен Асланян, выступающий в категории до 66 килограммов, завоевал золото на второй день проходящего в Париже международного турнира. Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Алхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за золото одержал победу со счетом 10-2. Погоде. В пятницу 3 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западных 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 9, минус 14 ночью, днем минус 3, плюс 1 градус. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.